Память льда. У нас совсем никудышный глобус. Вместо Антарктиды дыра. Нет у меня лимитов на ваши Антарктиды, проворчал директор. Борис Васильев, не стреляйте в белых лебедей. Раевский смотрел на угли, что дрожали, умирая. Костер догорал, и пора было возвращаться в дом. Какой-то сумасшедший жук бился в лампочку над забором. Он упал наконец, но на смену ему тут же явился новый. Ты помнишь, как мы слушали иностранное радио? Спросил Раевский. Тогда, в детстве. Мой отец слушал его давным-давно, также у костра. А потом также слушал и я. А? Что? Переспросил его Гамулин. Да нет, ничего. Раевский поворошил палкой угли в костре. Старинный радиоприемник из тех, что когда-то носили на плече, как гранатомет, мигал рядом лампочками, хрипел, но исправно говорил на разные голоса. Рассказывали о дележке Антарктиды. Договор об Антарктике был непродлен. Теперь континент жил по новым правилам, и его территорию, будто Польшу, поделили минут за 20. Но не государство, а корпорации — «Корпорации давно сильнее государств», — подумал Раевский. «Впрочем, грех жаловаться. Теперь у меня новая работа, и я поеду к пингвинам». «Бедные пингвины. Будет им веселая жизнь». Он приехал сюда, в маленький дачный поселок, на свои собственные проводы. Тут были старые друзья, особая порода циников. Что хорошо со старыми друзьями, так это то, что при них не надо хвастаться». С ними просто невозможно хвастаться. А мужчины часто хвастаются, когда чувствуют, что их время уходит. «Ты будешь льдом заниматься?» — спросил его зоологический человек Степаныч. «Я всем буду заниматься. Например, пресной водой». «Это значит льдом?» «Ну да, будем транспортировать айсберги. Оборудование уже завезли». «Быстро у вас!» «Ты меня, если что, выпиши. Я там низшие формы жизни Захарч бы изучал. Без заклада. Я могу еще публике про тайны воды рассказывать. Но это уж когда совсем обнищаю. У меня это убедительно выйдет. Биоэнергетические потоки и все такое. А почему жучки летят на свет?» «На свет вообще никто не летит. У них просто нарушена навигация. Насекомые пытаются держать один и тот же угол к свету». Но это хорошо с солнцем, а вот когда источник света рядом, они летят вместо прямой по спирали, которая кончается в лампочке. Ты спроси меня еще, как комары нас находят. И как? По теплу, углекислому газу и влажности. Они пили виски, очень дорогой, Раевский бы сказал, бессмысленно дорогой. Но он сам привез эти бутылки, потому что давно перестал экономить». Радиоприемник откашлялся, замер, так что они подумали, что им скажут что-то важное. Но эфир разродился рекламой антарктического туризма. «Ну, что скажешь?» — спросил Раевский хозяина, вышедшего из тьмы. «Скажу вот что. Я очень недоволен птицами, что воруют мою паклю из дырок между моими бревнами», — ответил Гамулин. «Я ее каждый год заколачиваю, а они не унимаются». Я оставлял Паклю рядом, украшал ею стены, но они вытаскивают ее из щелей. Он обернулся к черноте леса и крикнул. «Птицы! Вы свиньи!» Ему ответила какая-то ночная пернатая тварь. Заухала, загоготала и стихла. «Я бы бросил все», — сказал Раевский, в полухоловя новости из радиоприемника. «Ушел бы в язычники, жил бы тут, в лесу». Прыгал бы через костры и искал цветущий папоротник на Иван-Купалу. Совокуплялся бы с кикиморами и никаких воспоминаний. «Прыгать — это хорошо», — согласился зоолог. «Тут главное за куст не зацепиться, а то может выйти неловко. Зацепишься за куст в прыжке, а жизнь идет мимо. Потухли костры, спит картошка в зале. будет долгая ночь на холодной земле, и природа глядит сиротливо». «Месяцы идут за месяцами, облетает листва, выпадает снег, появляются проталины. Но, глядь, кто-то снова подтащил на опушку сырые дрова и зарег костер. Красота!» Раевский улыбнулся в темноте. «Одиночество — вот главная кара», — подумал он. «Только эти остряки у меня в жизни и остались». Гамулин задумчиво сказал... «А я вот тут научился хлеб печь. Раньше не умел, а теперь научился. Значит, окончательно я тут укоренился». Раевский снова улыбнулся, не без некоторой, впрочем, зависти. Он прилетел на антарктическую станцию, выкупленную корпорацией, рано утром. Аэродром был забит туристическими чартерами. Прямо отсюда этих стариков и старух везли к полюсу, Разноцветная толпа преобладали красный и синий, гоготала, собравшись вокруг нескольких пингвинов. Туристы и сами были похожи на пингвинов, видимо, из-за того, что старики комично переваливались в своих супертеплых комбинезонах. Пингвины сейчас им были важнее всего, а вот Раевский слышал совсем иной звук — тонкий свист гигантского резака, которым пилят лед. «Если так он слышен здесь, то что творится на рабочей площадке?» Но в этот момент за ним пришел автобус, и Раевского повезли в гостиницу. Утром он смотрел в сияющую синь моря, сидя на закрытом балконе. Там, в грохоте трескающегося льда, рождался новый контур побережья. Раевский щурился, сились сквозь солнечные блики разглядеть происходящее. Прямо перед ним был результат работы резака. Сколотый треугольный айсберг, уже обмотанный изолирующей пленкой, готовый начать свое плавание. Его, как индус и слона, держали на двух тросах огромные буксиры. Раевский был инвестиционным супервайзером и давно понял, что есть совсем немного приемов, чтобы поддерживать свою значимость у тех людей, к которым он приезжал с инспекцией. Мир сжался до размера самолета и офиса — Прошлый раз он провел полмесяца в Заполярье, улетев туда в тонком пальто. Он не пробыл ни минуты на открытом пространстве, войдя в тот мир через телескопический трап аэропорта и также покинув его через две недели, которые он провел в офисе, мало отличимым от таких же офисов в пустыне или тайге. Только северные сияния, заливавшие огромное стекло, напоминали о близости полюса. Отказавшись от сомнительных развлечений в виде скачек на ездовых собаках, он отбыл обратно. Прогресс сделал свое дело. Вернее, деньги сделали свое дело. Комфорт был повсюду. Иногда Раевский думал, что кончится раньше, его век или его специальность. Можно было, конечно, понаставить всюду видеокамер, их, впрочем, и понаставили, и мониторить все происходящее, но это было не так надежно, как супервайзер, оценивающий мелкие детали. По запаху в офисе можно было угадать, какой конфликт раздирает коллектив, по мелким деталям быта догадаться, не списываются ли деньги на неизвестные счета. Раевский был профессионал, и теперь выписанному из тепла профессионалу предстояло курировать ледяных людей и водяных людей» или питьевых людей. «Скажите, Карлсон, а по вашим ощущениям, отчего тут гибнут люди?» «Нет, статистику я знаю, я не об этом, я про ощущения, ваши личные ощущения». Карлсон посмотрел на него внимательно, взвешивая, не проверяет ли инспектор его психическую устойчивость. «Людей всегда губит страх, даже если они падают вместе с вездеходами с полки» то есть с ледника над берегом, то их губит страх. И когда они уходят в пустоту, их тоже губит страх. «Уходят?» «Ну да. У нас было несколько случаев. Мы выходили на лед для снятия показаний. И вот человек вдруг вставал и уходил в черноту. Знаете, ночь полгода, только звезды, иногда всполохи сияния, и человек уходит в сторону океана. Красиво со стороны, конечно». «А зачем?» «Кто знает?» «Наверное, домой». «Мы потом стали ходить втроем, чтобы успеть задержать беглеца. Но некоторым это не помогает». «Помните Стаховского? Вы ведь наверняка читали в отчете про Стаховского». «Это который застрелился?» «Он не застрелился. Я знал Стаховского. Он был добродушным человеком. Обожал кошек, домашний уют и жену. Среди своих считался застенчивым и предельно честным». Но, как часто случается с подобными людьми, был ужасно воинственным. Когда он стал первым начальником Буровой, над ним подшучивали и его побаивались. Но никто не мог предположить, чем закончится его поездка в Антарктиду. Говорили, будто он сошел с ума. Вдруг забрался в хранилище образцов и объявил оттуда по селекторной связи войну неполноценному человечеству. Это тоже списали на переутомление и модную тогда теорию озонового дождя. Стаховский бушевал двое суток, отбивался от ему одному видимых воинов с копьями, а потом сунул голову под буровое долото. «Какие то амазоновые дожди! Все это ерунда! Он умер от страха!» Некоторое время оба молчали. Наконец Карлсон сделал неопределенный жест рукой. «Дескать, не слушайте меня. Я понимаю, что это все глупости, но вы просили пересказать глупости, и вы их получили». «Вы едете к дальним станциям. Давайте я с вами», — спросил Раевский. «Да зачем вам это? Вы слетайте лучше к Макмерда, там будет экскурсия на Кровавый водопад. Знаете про Кровавый водопад? Кровавый водопад все любят». Они все-таки поехали к дальним станциям вместе. Ехали они долго, но с комфортом, и Раевский снова подумал, что корпорации главнее государств. «Богаче — это уж точно». «Все, что касается льда, не к добру», — вдруг хмуро сказал Карлсон. «Не стоило его трогать, чует мое сердце. Но ни мы первые, ни мы последние». «Странно это слышать от гляциолога», — пожал плечами Раевский. Они заехали на две автоматические станции, что контролировали состояние ледника. Карлсон осмотрел их, сменил какие-то блоки, и спутники повернули назад». «Видите бугорок?» — надевая красные очки, поинтересовался вдруг Карлсон. «Там живет сумасшедший немец!» «На карте ничего нет», — Раевский оживился. «Подъедем, а?» «Сумасшедший немец не любит чужих!» «А, впрочем, давайте!» То, что они увидели, язык не поворачивался назвать станцией. Это было скорее жилищем. Наружу торчала покатая ледяная крыша, смахивающая на северные домики малых народов, называемые Иглу. Раевский видел такие и даже однажды ночевал в Иглу, правда, по туристической программе. Но это было, конечно, не Иглу. Это была старая станция. Закрывать такие было невыгодно, рекультивация стоила дорого. Поэтому станции сдавали в аренду малым странам, а теперь и просто частным лицам, со всем мусором, что там накопился». Карлсон, готовясь выйти на мороз, бормотал. «Много лет назад здесь тоже жили немцы. Я слышал, что тут часто находили следы их прежних поселений. Не этого нет. Совсем старые домики, крохотные, один или два. Рядом с буровой, в вынутых кернах, ледяных цилиндрах, будто мушки в яндаре, находились значки, обломки досок с надписями, что сделаны странным шрифтом, и клочки древних газет». Немцы искали чудесного и были одержимы фантастическими идеями. Так Карлсон и сказал «фантастическими идеями». Ах, ну да, Раевский вспомнил. «Тайны ледяных богов». Все слова нужно писать с прописных букв. Так текст получается гораздо внушительнее. А уж немцы писали все свои слова с больших букв. Это кто бы сомневался». Сумасшедший немец жил как раз на месте немецкой станции, и Карлсон сказал, что у них есть подарок для отшельника. Раевского что-то неприятно кольнуло. Значит, визит этот не вполне случайен, и крутились они вокруг этой точки, будто насекомые вокруг лампы. Раевский увидел на флагштоке изодранное полотнище и не сразу понял, что это. Сперва ему показалось, что это какая-то масонская эмблема, Но память услужливо подсказала ему этот флаг с циркулем, родом из ГДР. Он не видел его много десятков лет, и вот теперь старинный флаг трепетал на металлической мачте посреди антарктического льда. В доме, похожем издали на сугроб, оказалась мощная шлюзовая дверь и внимательный глаз видеофона над входом. Интересно, сколько людей видел этот глаз за последние лет тридцать? Карлсон приложил ладонь в рукавицы к панели, и они услышали недовольный голос. Как бы хозяин ни относился к этому визиту, неожиданностью он явно не стал. Видимо, вездеход засекли камеры наружного наблюдения. Дверь шлюза приоткрылась, и человек внутри сухо кивнул. Так кивал фельдмаршал Паулюс среди русских солдат, будто птица с высохшей шеей клевала что-то невидимое. «Я родился в Восточной Германии». Моя фамилия Маркс. Вы знаете, что значит прожить столько лет с фамилией Маркс? Представляю, согласился Раевский. И я помню, что такое дойче демократиш Републик. Он действительно это помнил хорошо, не только герб с циркулем. Немец поглядел на него, и на его лице не отразилось ни удивления, ни беспокойства. Раевский смотрел на него с любопытством. Карлсон, казалось, скучал, а сумасшедшему немцу было все равно. «Инженеры! А я старый любитель льда!» — спокойно отозвался хозяин и пригласил войти в дом. Они спускались вниз по лестнице и понимали, дом не ограничивается сугробом, что торчал сверху. Дом был похож на айсберг. Внизу вырыто довольно большое помещение, а может, много помещений — Старинная пластиковая отделка изнутри напоминала о великих дизайнерах прошлого, того самого, в котором была DDR и смешные автомобили. «Как их? Вагант? Бант? Трабант? Чай!» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес хозяин. Они заметили, что оторвали его от обеда. На столе стояла плошка с супом, в котором, как медузы, плавали черные грибы. Пока он заваривал чай, они осмотрелись. Коробки с сушеными грибами, вермишелью, яркие пакетики, разноцветные брикеты, баночки стояли на полках в гостиной, служившей одновременно кухней. Видно было, что старик поддерживает устойчивую связь с цивилизацией. На столе стояли архаические приборы, похожие на стадо заблудившихся роботов из старинного фильма. В углу мерцала индикатором дверь огромного промышленного холодильника. Карлсон открыл сумку и достал оттуда буханку русского хлеба. Раевский видел этот пахучий хлеб у них в столовой, но разрезанный на маленькие кусочки. Немец оживился. «Я это спрячу. Для меня это экзотика, а для вас просто часть меню. Знаете, я отношусь к тому поколению, которое голода не застало. Тем не менее, у нас в семье был культ хлеба». «Я сам вздрагиваю, если вижу брошенный хлеб», — согласился Раевский. «Но у нас в этом еще больше истории». Войны, голод. Хлеб у нас был пайком, иногда единственной составляющей пайка. К тому же наши вожди писали о хлебе книги. Раевский чуть покривил душой. Человека, что писал о хлебе, никто не звал вождем. Его звали длинно и одновременно посмеивались над этим длинным званием. Хотя сам Раевский в обязательном порядке изучал в школе книгу, которая начиналась со слов «Есть хлеб, будет и песня». «Ну, в общем, да», — подытожил он. «Мы последнее поколение, которое воспринимает хлеб в библейском смысле. Его нельзя выкинуть». «Именно так», — согласился Маркс. «Его нельзя выкинуть. Можно лишь отдать птицам. В библейском смысле? Точно. Вы ведь недавно здесь? Здесь вообще много библейского, а будет еще больше». Раевский с Карлсоном переглянулись. Они пили резко и пряно пахнувший чай. Кажется, натуральный. «Я здесь живу. У меня тут библиотека, исследования», — вдруг сказал хозяин. «Я тоже, можно сказать, геолог, только занимаюсь льдом. Одним словом, гляциолог. Малоинтересные публики задачи, правда. Здесь хорошие условия, вот только связь неустойчива». «Приходилось приглашать специалиста с научной базы. Это стоит дорого, и я перестал пользоваться сетью». «Малоинтересные?» — чуть не засмеялся Раевский. «Скоро местный лед поплывет на север. Здесь ведь во всякую сторону по морю будет север. И превратится там в питьевую воду и живые деньги. Все будет очень шумно и интересно». Он только открыл рот, чтобы спросить, на чье правительство тот работает, но, наткнувшись на хмурый взгляд Карлсона, прикусил язык. «Я гад, что мы с вами встретились!» — вновь заговорил Маркс. «Смысл льда сейчас никто не понимает. Эти идиоты собираются даже им торговать!» Раевский сам удивился интуиции Карлсона, хотя опять казалось, что он участвует в спектакле, и все реплики расписаны. «А что у вас за дела тут?» Вдруг насторожился хозяин. Нефть, материковые породы, следовые остатки жизни. Это буквально в часе езды отсюда. Я стараюсь не появляться снаружи, поскучнел хозяин, и никуда не езжу. А вы, значит, не инженер, а кауфман. Он мрачнел на глазах. И пресная вода! все же не сдержался Раевский. Ох, они все-таки решились! дернул головой хозяин. Он стал беспокойно ходить по комнате, разговор не клеился. Раевский с Карлсоном смотрели на висящий на стене экран, как в окно. Экран транслировал происходящее над домиком. Погода явно портилась, нечего было и думать о возвращении прямо сейчас. «Зачем этот швед привез меня сюда?» — с раздражением думал Раевский. «Неужели, чтобы показать этого фрика? Но фриков я видел достаточно». Карлсон связался с базой, чтобы за ними прислали вертолет. Но база ответила, что вертолет будет ждать утра и летной погоды. «Я прошу простить нас», — начал Карлсон, но немец быстро закивал и взмахнул рукой, показывая, что они могут устраиваться. Немец Маркс извинился и ушел к себе, ступая странно, словно богомол. Карлсон уже прилег на широкий диван, и Раевский разглядывал непривычные бумажные карты на стенах и приколотые рядом репродукции. Там же висела и фотография с какими-то ряжеными войнами в снегу. Он хмыкнул. Странное оружие было у древних. Здесь говорится, что во время одной битвы арабские воины накололи листки священной книги на копья и остановили сражение. Листки — это обрывки бумажных газет, как у немцев? Зачем? Раевский обернулся за ответом и вздрогнул. Карлсон уставился на него, как будто проигрывая что-то в памяти. «Стаховский перед... незадолго до смерти рассказывал мне об этом. За ним шли какие-то солдаты с копьями. Он говорил, что тогда хотелось ринуться в бой и одновременно бежать. Он и убежал тогда. Мы смеялись, а он был уверен в том, что видел. И через две недели случилось то, о чем я рассказывал». «Это все лед! Этот лед!» Они не успели ничего сказать, потому что в этот момент хозяин завыл. Переглянувшись, оба осторожно двинулись на звук. Дверь в комнату хозяина была распахнута, и там тоже стояли стеллажи, а сам он плясал голый и выл, как шаман, который Храевский видел в туристическом кластере. «Они решили растопить лед!» Зло крикнул сумасшедший немец Маркс, замершим на пороге, и бессильно сел на пол. Они молчали. Тишина прерывалась только шумным дыханием. Вдруг Маркс поднял голову и взглянул на них ясным взглядом. «Придется вам кое-что объяснить!» Он встал и мгновенно пришел в себя. К нему вернулся прежний голос. «Вы сказали «разработки!»» «У меня здесь особые занятия уже много лет. Я начинал еще в Москве, когда был молодым химиком. Вернее, то был другой человек. Я забыл его имя. Память воды, как скажешь эти слова, тебя сразу запишут в шарлатаны. Но память льда — вот что открылось мне. С каждым годом, с каждым днем мне все страшнее от того, что я знаю». «Тут, внутри ледяной решетки, записано все. Сначала я записывал видение, а потом устал. Тот, кто читает книги, вовсе не должен делать заметки на полях». Сумасшедший немец открыл холодильник. Они обратили внимание, что контейнеров с образцами было множество. Они тянулись по полкам слева направо и сверху вниз от пола до потолка и достал несколько пластинок льда в деревянных рамках. Первая пластинка отправилась в аппарат, стоящий на столе, и слышно было, как она потрескивает тая. Гости ощутили что-то тяжелое, что было сильнее их, что звало их в битву — бить, бить чем-то тяжелым по головам врагов. «Одна из первых!» — заявил хозяин, имея в виду какую-то штуку, лежащую сейчас в сканере. Они никак не могли ее разглядеть. «Когда я занимался этим...» «Жажда власти, как талая вода, заполнила комнату. Хотелось завоевать весь мир. Даже пингвины это чувствовали. Они вообще многое предчувствуют». Он говорил и говорил. Выходило так, что лед был привязан к какому-то дню прошлого. Небо смотрело на него сверху, небо запоминало, слои воздуха текли по кругу. Север, юго-запад, Атлантика, Чили, Аргентина, Антарктида... Неподвижный лед отражал и впитывал образы неба. Маркс подошел к стеллажам и аккуратно снял другой контейнер. Внутри оказалось несколько рамок. «Это все с разных буровых, керны с разной глубины, но принцип один и тот же. Можно легко посчитать, даже какой то год, будто по кольцам древесного спила». Пока Караевскому было очевидно только то, что кто-то нашинковал, как колбасу, стандартные керны, вынутые из скважины. Привычным движением Маркс поставил ледяную нарезку на подставку, но вдруг вынул обратно. «Впрочем, нет. Это сейчас нельзя». И он взял другую, что медленно таяло у него в руках. Он смотрел на нее с любовью и обожанием и даже протянул вторую руку, пытаясь погладить ускользающую поверхность. В воздухе сгустилось что-то легкое, будто запах весеннего луга, и тут же пропало. Когда вода потекла по пальцам, и от пластинки в приборе не осталось почти ничего, немец повернулся к Раевскому. «Можете посмотреть другую?» Тот осторожно запустил руку в контейнер и выбрал верхнюю ледышку. Карлсон встал рядом, с любопытством ожидая, что будет. Удивление, перемешанное с обожанием, завладело обоими. Им показалось, что перед ними была красивая женщина. Нет, ее не было, она не присутствовала. Но все чувствовали, что она где-то рядом. Детали ускользали, что-то милое было в ней, родное и одновременно божественное. Вдруг все пропало, пластинка растаяла. Они в растерянности смотрели на глицеолога. «Это и много в моих записях. Я узнал, кто она. Актриса». Ей поклонялись два поколения. Он вздохнул, словно набирая воздуха, и заговорил снова. «Дело не в ней. Лед хранит память обо всех сильных эмоциях человечества. Здесь у полюсов оседает все то, что растворилось, перемешалось и исчезло в небе над людьми. Это только кажется, что сильные эмоции могут пропасть без следа. Они остаются». И чем сильнее человеческое чувство, тем лучше хранит его лед. В моей гляциотеке тысячи пластинок, я читаю их, будто пью старинный чай по капле, долго-долго. В верхних слоях живут голоногие кумиры прошлого века. Женщины, сделанные из лучших синтетических материалов и крывоногие диктаторы. Нижние слои льда состоят из святых, принявших мученическую смерть. Туда я стараюсь не заглядывать. Как-то я случайно растопил один из самых древних образцов и не ощутил ничего, кроме ужаса. До сих пор не знаю, что это было. Лучше я покажу не этот ужас, а простой человеческий страх». Он резко шагнул ко второму контейнеру, порывшись, вынул пластинку откуда-то снизу и молча протянул Раевскому. Не успел тот ничего сказать, как видение буквально выпрыгнуло на него из тающего льда. Монстр со средневековым мечом в руках извивался и бесновался в тесной комнате. Раевский отпрянул, пластинка выскользнула из рук и разбилась. Кусочки льда таяли на полу. Немец сидел в кресле, обхватив руками голову. «Мы поедем», — хмуро сказал Карлсон, глянув на просветлевшее небо, что показывал экран. Немец больше не обращал на них внимания. Они вышли и перевели дух. Вездеход почти не замело, дверца радостно чмокнула, впуская хозяев, и оба, быстро не разговаривая, забрались внутрь. Раевский думал, зачем Карлсон привез его сюда. Все было сделано специально — разыграть инспектора, приехавшего из тепла — не верил же Карлсон во все это. Но откуда было это чувство ненависти и сменившее его пьянящее детское чувство восторга? Они ведь были, но как с этим связаны обычные ледышки? Или сумасшедший глициолог показал им забавные фокусы, а они испугались, как дети, лишь от одного его загадочного вида? Нет, Карлсон все знал, но все равно ему явно было не по себе». Сейчас казалось, что он был просто наркоманом, одиноким печальным наркоманом, который где-то достал ароматических палочек, вызывающих видение. Раевский где-то читал об этих палочках, которые были только похожи на ароматические. Но оставались еще покойный Стаховский, странное взбудораженное состояние людей на станции и собственные сомнения. Время текло, настроение портилось». Через несколько дней они собрались снова заехать в немецкий скит, и Карлсон даже сходил в столовую за хлебом. Но тут к ним в офис заглянул один из операторов «Ледового резака». Он рассказал, что сумасшедшего немца нашли замерзшим около дома. Приятель оператора, вертолетчик, нашедший труп, подивился предсмертной записи на диктофоне. Оператор, смеясь как над анекдотом, передал, что ученый обещал смерть всему человечеству, но странным образом». — За вами придут все, кого вы любили. Вот что записал старикан перед смертью. — Так это ж хорошо, — недоумевал оператор. — Те, кого мы любили. Нет, вы что-нибудь понимаете? — Кажется, понимаю. — Нет, вдруг все правду, подумал Раевский и представил, как раз за разом будет высвобождаться память льда. Вдруг хмурый Карлсон просто решил поделиться своим страхом, чтобы не нести его за пазухой. В этот день осколок ледяного купола отправлялся в плавание к австралийскому берегу. Пора было и Раевскому лететь отсюда. Перед отлетом он пошел на берег и принялся смотреть на гигантский айсберг, что сполз в океан и был облеплен вертолетами, как мухами. Вот сейчас он дрогнет и начнет движение на север. Впрочем, здесь действительно везде север. «Ни грамма не пропадет!» Вдруг хлопнул его по плечу кто-то из инженеров в оранжевых касках. «Не грамма!» И тут же убежал куда-то, скрылся за спинами точно таких же людей в оранжевых комбинезонах. Что будет потом, он постарался не думать. Немец со смешной фамилией Маркс так испугался этого, перелистывая свою ледяную библиотеку, что ушел из жизни. Он давно все понял. А вот Раевский начал бояться только сейчас — Впрочем, любопытство убило страх перед будущим. Интересно посмотреть на этот мир. А там будь что будет. Раевский представлял, как начинает таять гигантский айсберг, приближаясь к теплым странам. Осталось совсем немного. Как он будет наполнять мир всем тем, во что верили миллионы людей? Сначала это будут кумиры в платьях с блестками, потом святые, а потом как он будет высвобождать образ за образом, видение за видением. А потом и весь континент понемногу стает, вернув людям прошлое.